Глава 46. Ирина, давай попробуем еще раз: Заново. Из-за этих слов она весь день не могла нормально сосредоточиться. Даже когда я играла с Ульянкой, все вспоминала Виктора в тот момент, когда он говорил это. А ведь, похоже, бывший муж действительно верит в то, что может получиться. Заново. Как? Даже если не принимать во внимание тот факт, что время для Ирины уже начало свой обратный отчет, как? Что можно начать, если все давно закончилось? Развалилось, как замок из песка под воздействием слишком сильного ветра или большой морской волны? Заново. Слово горчило, как испорченное молоко. Непонятно, что с ним делать. То ли печь из него, то ли выливать. «Мам, ты меня слушаешь?» Ворвался в мысли недовольный голос Марины, и Ирина очнулась, подняла голову, оторвавшись от созерцания лежащей в кроватке внучки. «Я спрашиваю, тебе нормально в съемной квартире?» «А то, может, нормально», — перебила дочь Ирина. Подобные разговоры Марина заводила как шарманку. Давно. Никак не могла смириться, что после возвращения из Израиля мама не захотела ни жить с ней и Борисом, не выгонять жильцов из однушки зятя, которую они начали сдавать с тех пор, как съехались. «Я уже говорила тебе, Ришка, мне нравится одной. А если я буду жить с вами, то ты меня совсем заэксплуатируешь». «Мам!» — Марина надулась. Но пусть лучше так, чем заподозрить неладное со здоровьем у матери. Притворяться здоровой пару часов в сутки, приходя в гости, — это одно. Но если бы Ирина жила с Мариной и Борисом, Спектакль сорвался бы еще в самом начале. Нет уж, пусть не понимают ничего как можно дольше. Зная Марину, Ирина не сомневалась, дочь сразу запсихует, молоко наверняка пропадет. Не обижайся, Ришка, улыбнулась Ирина. Но ведь правда, ты любишь, когда я готовлю, а мне это надоело слегка. Я и у Маши, когда жила, кошеварила постоянно, она другой оплаты за постой с меня все равно не брала. «Ладно уж», — пробормотала Марина, закатив глаза. «Хотя не такой уж я и эксплуататор». «Такой-такой», — засмеялась Ирина и обрадовалась, когда дочь закрыла тему. Вечером, возвращаясь на съемную квартиру, Ирина вновь вспоминала, как сидела в кафе с бывшим мужем, о чем они говорили, как он смотрел на нее, как предложил попробовать еще раз. И стало даже любопытно, как Виктор представляет себе это «давай попробуем». Но главное, зачем? Ни Марина, ни Максим не станут относиться к отцу лучше, если он вновь будет жить в одной квартире с Ириной. То есть их добрые отношения он не вернет Тогда ради чего? Виктор ведь может себе и другую женщину найти, помоложе и поздоровее, но зачем-то предлагает Ирине попробовать. Что это? Та самая любовь? Нет, в нее Ирина больше не верила. Скорее всего, ее и не было никогда, этой любви. Ну, если только в самом начале, а потом привычка, удобство, комфорт, что угодно, но не любовь. Неужели Виктор считает, что любил ее? Да, наверное, но это же нелепость. Когда Ирина уже подходила к двери, в сумке пиликнул телефон. Быстро достав сотовый и покосившись на экран, Ирина едва не упала, прочитав сообщение в всплывающем окне. «А какой роман у тебя самый любимый? Я имею в виду из твоих». Зачем он спрашивает? Почему ему это интересно? Ирина не понимала, но игнорировать вопрос не собиралась. Ей не жалко ответить. Поэтому сразу после того, как вошла в квартиру, приняла быстрый душ и переоделась, напечатала. «Да я ко всем отношусь одинаково. Какие-то просто считаю более удачными, какие-то меньше». Поколебалась пару мгновений, а потом добавила. «А у тебя?» «Полюби меня заново», — ответил Виктор, и Ирина покачнулась, едва не уронив на пол чашку с чаем. Неожиданно. «Полюби меня заново». Это был, пожалуй, самый женский ее роман, самый романтичный, до ужаса сопливый и с классическим радужным хэппи-эндом про детей, дом и дерево. Кроме того, это был роман про бывших мужа и жену, которые когда-то развелись из-за собственной глупости. Он очень ревновал, подумал про нее плохо, поверив наговору подлых людей, и закрутил роман на стороне в качестве мести. Потом понял, разобрался, но было поздно. И вот, спустя несколько лет, повзрослевшие герои исправляют свои ошибки и получают второй шанс. Да, забавно. Интересно. Виктор откровенен? или специально выбрал именно этот роман. Даже его название звучало как «Мольба», но ее история совсем не похожа на историю их семьи. И близко не похожа. У героя не было секса на стороне, он просто притворялся, что завел любовницу. Его косяк был больше в том, что поверил наговору. «Почему?» — поинтересовалась Ирина, сама до конца не понимая, зачем спрашивает, и даже немного волновалась, пока Виктор печатал ответ. Это единственная твоя книга про второй шанс, Ириш, а мне близка эта тема. Хочется верить, что любящие сердца способны преодолевать любые трудности, даже самые трудные. Ирина фыркнула. Трудные трудности. Хоть в этом Виктор не меняется. Слова в предложении на письме он всегда складывал гораздо хуже, чем цифры. А хочешь, я тебе расскажу историю, которая произошла с одним моим коллегой. Она тоже про второй шанс и финал счастливый. Ирина вновь не поняла, зачем ответила «Хочу», но не пожалела об этом. Потому что через несколько минут, читая то, что печатал Виктор, она так погрузилась в перипетии чужих судеб, что забыла о собственной. И улыбалась, и даже плакала. «Знаешь, что я думаю?» — написал Виктор в конце концов. «Второй шанс дается, когда его заслуживают». «Я не заслужил? Да?» Ирина отложила телефон в сторону и, всхлипнув, вытерла мокрые глаза. Она не стала ничего отвечать. Просто не смогла.